Вернувшись на хаус, я обнаружил, что пробыл в доме осет 4 часа. Однако, Тед не спал. Он был сильно пьян и что-то записывал в свой блокнот, беспрестанно хихикая и пожимая плечами. Заметив мое присутствие, коллега некоторое время таращился на часы, затем погрозил мне пальцем и резюмировал. «Тех, тех, о, э, те єсть мудак, мій My job, джоб, джем, джем». очко, жим-жим», — поправил я і приукнувся на своє спальне місце в углу. «Скоро научишся выражаться в полном об'ємі». «А чого пьян? Переживав?» «Конечно, переживав!» Тед погасил аккумуляторную лампу и рухнул на кровать. — Тебя нет более четырех часов. Мало ли что могло случиться? Ты никого там не убил? — Пока нет, — успокоил я. — Но очень возможно скоро убью. Спи давай. Завтра нам придется делать визиты и любопытствовать, как там себе поживают отдельные особи с туманным военным прошлым. Ну, точнее, уже сегодня. Спи.